Глава 37. Софья. Жизнь, как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. Альберт Эйнштейн. Слышу плач ребенка, который с каждой секундой все усиливается и усиливается. Не понимаю, что вообще происходит. И откуда ребенок? Может кто-нибудь сделать так, чтобы он успокоился? С трудом открываю глаза и встречаюсь с молоденьким девичьим личиком. «Как вы себя чувствуете?» Спрашивает девушка и смотрит очень внимательно. Хочу ей сказать, что вроде бы нормально, но не могу произнести ни слова. И тут лицо девушки исчезает, и на смену ему появляется мужское лицо. «Как вы?» Задает все тот же вопрос мужчина и светит мне фонариком в глаза, от которого я щурюсь. От яркого света из глаз текут слезы. «Вы меня слышите?» Киваю в ответ. Можете что-то сказать? Открываю рот и за всех сил напрягаюсь и выдаю одно единственное. Да, хриплю. Отлично. Помните, как вас зовут? Мужчина задает очередной вопрос. А в моей голове пусто. Пытаюсь напрячь свои мозги, но ничего не получается. Все мысли заглушает детский плач. Мотаю головой из стороны в сторону. Ничего, говорит мужчина. «Вы попали в аварию. Пролежали в коме практически месяц. Вам была сделана операция. Вы можете подвигать пальцами?» «Пытаюсь выполнить его просьбу, и у меня получается». «Отлично!» – уже более довольно произносит мужчина. «Из-за трубок, которые торчат у меня изо рта и носа, дышать получается тяжеловато. Но мне объясняют, что это необходимо, и скоро все снимут. Пытаюсь вспомнить». Что вообще за авария такая была? И кто я такая? Но не получается. Словно мой мозг полностью начисто подчистили. Даже имя не помню. От незнания, кто я такая, грудную клетку сковывает страхом. Пытаюсь успокоиться, но не получается. Медсестра и врач покинули мою палату, сказав, чтобы я отдыхала. Ну какое тут, когда столько вопросов и ни одного ответа? Аккуратно встаю с кровати и подхожу к окну. «На улице так хорошо, хочется вдохнуть свежего воздуха. Там солнце вовсю светит, птички поют. Какое сегодня число, месяц, год. Как же страшно вот так вот ничего не знать о себе». На стене заметила зеркало и подошла к нему. Вглядываюсь в свое лицо, трогаю его ладонями. Изучаю. А я красивая, если не замечать бледности, темных кругов под глазами и шрамов. Большие зеленые глаза – темные вьющиеся волосы, пухлые губы. Взгляд задержался на ключице, где был некрасивый грубый шрам, идущий к горлу. На шее на тонкой цепочке висела подвеска в виде лилии с голубыми камнями. Дотронулась до нее и меня словно током ударила. Вот вроде бы такое знакомое, но не могу вспомнить, что и откуда это. Очнулась. Раздался за спиной красивый мужской баритон с нотками акцента, и я обернулась. Около двери стоял высокий темноволосый мужчина в деловом сером костюме. Мужчина красивый, смотрит на меня с искренностью и сочувствием. Обняла себя руками за плечи. «Кто вы?» – произнесла практически шепотом. «Меня зовут Батур. Я и мои люди спасли вас в той аварии», – сказал он, «а я даже не знаю, что ему ответить». То ли благодарить, то ли промолчать. Молчу, только с интересом блуждаю взглядом по сильному мужскому телу. Ты помнишь, что с тобой тогда случилось? Отрицательно мотаю головой. В палате возникает тишина. Чувствую, что устала. Еле передвигаю ногами, чтобы лечь снова в кровать. Пока иду, мужчина с каким-то интересом рассматривает меня, а потом подходит и берет под руку, помогая дойти». Придерживает за талию, когда я снова взбираюсь на кровать. Чувствую себя беспомощным ребенком. Легла и укуталась в одеяло, словно прикрылась защитным щитом. Стало немного спокойнее. Абатур прошелся по палате и сел возле моей кровати на стул. «Ты помнишь, как тебя зовут?» Все так же отрицательно мотаю головой. И мужчина достает из внутреннего кармана пиджака какие-то документы и дает их мне. «Это твой паспорт». Я его нашел с вещами в чемодане. Там же был билет на самолет, на твое имя. Ты должна была лететь в Болгарию. У тебя там дом? Снова задает он мне вопрос. А я смотрю и не понимаю, о чем он вообще? Куда лететь? Зачем? Откуда я? Я не знаю. Пожимаю плечами и открываю паспорт. Смотрю на фотографию девушки, которая очень похожа на меня. Михайлова Елизавета Дмитриевна. Читаю вслух и смотрю на мужчину. «Меня зовут Елизавета?» «Видимо, да», — отвечает он мне. «И вот вроде бы имя-то красивое, но что-то подсказывает, что меня не так звали. Хотя откуда я могу знать, как меня звали?» «Листаю паспорт. Такое ощущение, что он совсем новый. Кроме фамилии, имени, отчества и где родилась, там ничего нет. Ни прописки, не была ли я замужем, ничего». «Стерильно чисто!» «Лиза!» Обращается ко мне Батур, и я снова смотрю на него. На мужчину падают лучи солнца, и его темно-карие глаза становятся медовыми. «Мои люди проверили о тебе информацию и практически ничего не нашли. Знаю только, что у тебя нет родителей. Ты из детдома. От тебя отказались в роддоме. Когда стала совершеннолетней, ты ушла из детдома. Дальше про тебя ничего не известно». Где жила, работала? Вообще ничего. Единственная информация – этот билет. Я очень надеялся, что ты очнешься и все сможешь рассказать, но ты потеряла память. От его слов становится так грустно. Значит, меня бросили родители, и у меня никого нет, никому я не нужна. Может, конечно, есть какие-то друзья, но почему-то мне кажется, что их тоже нет. И что мне теперь делать? Куда идти после больницы? Мужчина, видимо, читает панику в моих глазах и успокаивает. Его ладонь ложится на мое плечо. «Ты не переживай. Я тебе помогу. Твое лечение оплачено. После того, как тебя выпишут, я дам тебе жилье и работу. Ты не попадешь на улицу. Если позволишь мне, я тебе помогу». Смотрю на него и не верю своим ушам. Зачем чужому мужчине мне помогать? У него наверняка есть жена, дети» а он зачем-то со мной нянчится. Даже не зная своего имени и кто я такая, отчетливо понимаю, что за все нужно платить. Но мне сейчас очень хочется, чтобы обо мне кто-нибудь побеспокоился. И не важно, как потом сложится моя жизнь. А может, я все вспомню?